Глава 19. О любви и картошке. Застолья по случаю бракосочетания не собирали. Если бы комиссар сказал заранее, попытался добыть бы каких-нибудь вкусняшек. А так, у нас оставался довольно скудный остаток припасов, полученных в Архангельске. Крупа и сухари, а нам еще обратно возвращаться. Завтра пойдем провожать Виктора, а сегодня решили предоставить в распоряжение молодых весь вагон. Оперативники ушли спать к красноармейцам, а я, как вы догадались, в метрополь. Любовь не картошка, но жареная картошка в приложении к любви очень даже неплохо. О чем это я? О том, что сегодня Наталья Андреевна собралась жарить картошку. Видимо, для сотрудников Коминтерна выделили какое-то количество клубней, забракованных для посадки. Сморщенных, проросших, годившихся для еды лишь условно. Я критически осмотрел имевшиеся в наличии картофелины. Если чистить, так и жарить нечего, а с кожурой? Можно, но лучше приготовить другое блюдо, одно из немногих, которое я умел и любил делать». Проведя беглую ревизию хранившихся в тумбочке запасов сотрудника Коминтерна, обнаружил стакан муки, четверть бутылки подсолнечного масла. В принципе, не так и плохо. Еще нашел пустую жестянку из-под сейлонского чая. А у меня есть с собой архангельские сухари, уже дошедшие до твердости камня. «Наталья Андреевна, придется вам сегодня потревожить товарища Стасову», официально заявил я. «Стасову? Зачем?» – не сразу поняла Наталья, с любопытством посматривающая на мои действия. Потом до нее дошло. «Ты насчет соли? Хм». Старая большевичка полезла в ридикюль, вытащила оттуда бумажный фунтик и гордо сообщила. «Я, между прочим, женщина сообразительная. Сегодня у Николая Ивановича всю солонку отобрала. Он едва в обморок не упал». «Умничка!» похвалил я Наташу и чмокнул ее в лобик, отчего она почему-то смутилась. «Володя, мне все-таки иногда кажется, что ты старше, чем есть на самом деле», вымолвила Наталья Андреевна, и, как мне помнится, не в первый раз. Поцеловал, словно маленькую. «Это точно», согласился я, отбирая у нее фунтик, чтобы не уронила драгоценные кристаллы. «Бухарину надо на диету переходить, скажи ему, что соль – белая смерть», а для мужчины в его возрасте соленая пища вредна, импотенцию усиливает. «Володька, Бухарину 30 с небольшим», – приснула Наталья Андреевна. Я присвистнул, думал, ему далеко за 50. Тогда пусть курить бросает и начинает трусой бегать. И вообще, у меня есть дела поважнее. Я принялся творить. Для начала с помощью кухонного ножа превратил банку в некое подобие тёрки, чем вызвал лёгкое огорчение хозяйки комнаты. «Я её собиралась портнихе отдать, пуговицы хранить», – вздохнула Наташа. «Обойдётся», – отмахнулся я. «Ишь, портнихе под пуговицы, а у самой тёрки нет в доме, безобразие». Подумал, а не поручить ли сотруднику Коминтерна помыть картошку или не стоит. Решив, что в таком важном деле женщине-коммунисту доверять нельзя, надо все делать самому, как следует вымыл картофелины, старательно вырезал глазки. Теперь осталось натереть на импровизированной терке, смешать с мукой влажную кашицу, посолить. А сковородку пора ставить на спиртовку, пусть себе греется. И масло туда, масло. Наталья Андреевна увивалась вокруг меня, словно любопытная лисичка, приставая с вопросом. Может помочь чем-нибудь? Лучшая помощь от женщины, когда она не мешает. Сурово изрек я, отправляя ее вглубь номера. Иди, свежие газеты читай. На сковородке зашкворчало, и я принялся выкладывать в нее кашицу, стараясь соорудить нечто похожее на оладьи. Эх, жалко яйца нет, но и так сойдет. По комнате разнесся ароматный запах. Ммм, промычала Наталья. как вкусно пахнет, а что это? Неужели никогда не видела? Удивился я и хмыкнул. Эх, интеллигенция, ничего вы в жизни не понимаете. Эта штука называется драники. А когда они будут готовы? Облизнулась дочь графа Комаровского, вытаскивая чистые тарелки, ножи и вилки. Вот ведь благородные это не могут без прибамбасов. Уже?» Я за последнее время разучился пользоваться ножом и вилкой, но кое-какие навыки оставались. Так что не посрамил родное ВЧК. «Вкусно!» – восторгалась Наталья, отчекрыживая кусочки драника и отправляя их в рот. «К ним бы еще сметанки!» – вздохнул я. «Сметана – буржуазные предрассудки!» – заявила графиня. «Я управился быстрее, чем подруга!» «Понятно дело, у них, у аристократов, все делается медленно, с разговорами. Хотелось сказать, мол, ешь, да не блей, но постеснялся. Но на запах могут сползтись соседи. Я как чувствовал. Не успела Наталья доесть свою порцию, как в дверь постучали, и одновременно со стуком вошла товарищ Стасова. «Ой, как у вас вкусно пахнет!» – всплеснула руками секретарь ЦК РКПБ. А я по коридору иду, чую божественные ароматы. «Хотите, Елена Дмитриевна?» Растерянно поинтересовалась Наташа. «Нет, что ты, Наташа, у тебя же последний. Ну, разве что попробовать». Товарищ Стасова ухватила вилку и проглотила оставшийся драник. «Да, общага она и есть, общага, будь это общежитие провинциального педагогического института, а хоть и второй дом советов». «Напечешь драники любимой девушке, а придут голодные соседи и сожрут». «Ой, Владимир, я вас не сразу заметила. Здравствуйте!» – обратила на меня внимание Елена Дмитриевна. «Если из дверей Наташеньки доносится божественный запах, значит у нее в гостях ее молодой кавалер». «Да, Владимир, я вас давно не видела. На фронте были? Вижу у вас орден. Поздравляю!» Возможно, Елена Дмитриевна немного стеснялась, что вторглась без приглашения, да еще и съела последний драник, а теперь прятала смущение под потоком слов. Между тем, Стасова продолжала. «Наташа, я и не знала, что ты такая умелая хозяйка. Молодец. Представь себе, у меня хозяйствование всегда получалось плохо, до сих пор не научилась выбирать мясо». «Помнится, в нашу бытность с Наденькой учителями воскресных школ мы с ней добивались внимания одного молодого человека. Наденька испекла пироги с капустой, а я решила угостить его мясным супом. Вооружилась поваренной книгой, купила два фунта мяса, принялась варить, но вся кастрюля покрылась какой-то грязной пеной. Фу! Выбросила мясо, купила новое. И что ты думаешь? Опять эта грязная пена. С тех пор я никогда не варю суп». «Зато Наденька заполучила молодого человека себе в женихи, а потом в мужья». «Мне казалось, что я уже слышал эту историю или где-то читал, как Елена Стасова попыталась сварить суп для Владимира Ильича, но мясо оказалось испорченным, и она его выбросила. Уж не у Воскресенской ли, детской писательницы, а по совместительству еще и разведчика». Только там ничего не говорилось о том, что Стасова вместе с Крупской ухаживали за Лениным. Что ж, история о многом умалчивает. «Я тоже не умею выбирать мясо», – призналась Наталья. «Однажды пыталась сварить та же история, что и у вас. Кстати, Елена Дмитриевна, эти картофельные лепешки, как ты их назвал, драники?» – нажарил Владимир. «Ай да молодец, Владимир, а вы умеете выбирать мясо для супа?» Я не понял, это они так прикалываются или всерьез? С другой стороны, что одна дама, что другая выросли в довольно богатых семьях, где хозяева не утруждали себя готовкой. Для чего же тогда повар нужен? Кажется, всерьез. Откровенно говоря, в жизни ни разу сам не варил суп, за исключением из пакетика, но даже я знаю некоторые вещи. Милые женщины, «Вы разве не знаете, что любое мясо дает пену, которую нужно снять, вот и все?» «Да!» – в один голос выразили удивление две большевички. «Простите, а в ссылке вам кто готовил?» Елена Дмитриевна и Наталья переглянулись. «У меня хозяйка готовила, а я ей за это деньги платила», – призналась Стасова. «И у меня», – поддакнула Наталья. «А в эмиграции мы либо в кафе, либо в ресторане обедали». а если сама, мне бутербродов хватало, а еще кашу умею варить». «А я даже кашу варить не научилась», – пожала плечами Стасова. «Некогда. И зачем мне на это время тратить?» Посмотрев на нас, Елена Дмитриевна улыбнулась. «Молодежь, понимаю, что вам уже надоела такая старуха, как я». «Елена Дмитриевна, ну какая же вы старуха?» – возмутилась Наталья. «Я же вас ненамного моложе». «А сколько лет Стасовой?» В принципе, она ровесница Ленина или Крупской. Ну, плюс-минус пару лет. Значит, ей где-то 47-50. Моя ровесница, елки-палки, но выглядит значительно старше. В мое время так выглядят женщины, которым далеко за 60. Возможно, возраста добавляли некрашенные волосы и безобразные очки». А сейчас она напоминала ни одного из руководителей партии большевиков, организаторов «Октябрьского переворота», а какого-то комического персонажа в исполнении Фаины Раневской. «Наташа, ты еще девочка по сравнению со мной», – усмехнулась Стасова. «Не будь ты так юна, разве бы у тебя появились молодые кавалеры? Владимир, вам сколько лет? Тридцать-тридцать пять, не больше?» Я беспомощно посмотрел в глаза Наташи, пытаясь понять, признаваться мне или нет, но та решила ответить сама. «Елена Дмитриевна, товарищу Аксенову лишь 22 года». «Аксенов?» – поправила очки Елена Дмитриевна. «Владимир Аксенов – председатель правительственной комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на Севере и самый молодой начальник ГУПЧК». «Володя, а ты не говорил, что ты еще и председатель правительственной комиссии?» – хмыкнула Наталья. «Наташ, если я стану перечислять все свои должности, так нам и поговорить времени не хватит», – пожал я плечами. «Скромный молодой человек», – вздохнула Стасова. Однако он за несколько дней умудрился поссориться с двумя членами ЦК – Бухариным и Троцким. «С Троцким-то ты когда успел?» – удивилась Наталья. Я только руками развел. Мне и самому интересно, когда это я успел поссориться с наркомом по военным и морским делам. Или Льву Давидовичу наябедничали про бронепоезд, и он рассердился на меня из-за такой ерунды? Наташа, ты же знаешь, что я не разговариваю о делах в домашней обстановке?» Жестко сказала Елена Дмитриевна, сразу же становясь другим человеком, абсолютно не имевшим сходства ни с какими комическими персонажами. так ведь ее партийная кличка «Абсолют», а в большевистском подполье клички соответствовали персоне. Но Наталью Андреевну такой переход не смутил. «Елена Дмитриевна, сказали А, говорите Б. Насколько я помню, сегодня прошло заседание Центрального комитета, Дзержинский с фронта приехал и Троцкий». Стасова, подумав несколько секунд, сказала. «Впрочем, никаких партийных секретов я вам не выдам». После основных вопросов Николай Иванович стал говорить о хамстве, царящем на коллегии ВЧК. Мол, молодой начальник Губчака не умеет выслушивать критику старших товарищей. А Феликс, то есть Феликс Эдмундович, усмехнулся, что с ним редко бывает, и сказал, что Бухарину нужно пользоваться проверенной информацией, а касательно обвинений Аксенова в чрезмерной жестокости, все происходит с точностью до наоборот. В Архангельске решением Губчака не был расстрелян ни один человек, а те детишки, которых якобы лично застрелил товарищ Аксенов, караулили начальника Губчака в засаде и стреляли в него с трех сторон. Чудо, что Владимир Иванович остался жив. Во время рассказа Наташа взяла меня за руку, а когда Стасова упомянула о засаде, то просто вцепилась в ладонь. Елена Дмитриевна, слегка улыбнувшись, продолжала. Лев Давидович, услышав фамилию Аксенов, аж взвился, сказал, что хорошо знает этого товарища, очень достойный, что он проделал огромную работу в тылу противника, по сути, развалив Белогвардейский фронт на севере. А Феликс добавил, что Аксенов по приказу ВЧК и РВС сдался английской контрразведке, выдержал пытки, попал в концлагерь, поднял там восстание и бежал вместе с группой товарищей. Другой на месте Аксенова, став начальником такого масштаба, уже расстрелял бы половину Архангельска, а он не озлобился. Мне неожиданно прилетела звонкая пощечина. А больно-то как. Наталья Андреевна, отвесив мне оплеуху, неожиданно зарыдала и принялась трясти меня за грудки. «Володька, почему ты ни слова не сказал, что тебя пытали?» Я прижал Наталью к себе, виновато посмотрел на Елену Дмитриевну. «Да не так уж меня и пытали. Подумаешь, немного побили. А не рассказывал, ибо тут и рассказывать-то не о чем». Стасова с интересом посмотрела на плачущую Наташу и спросила. «Молодые люди, мне досказывать или вы продолжите выяснять отношения?» «Простите, Елена Дмитриевна, не сдержалась», – вымолвила сотрудница комментированно, вытирая слезы. «Так вот, от Троцком. Лев Давидович сказал, что Аксенов очень достойный товарищ». Но на него поступила жалоба из Московского военного округа, и он вынужден разобраться с этой жалобой. Мол, Аксенов наотрез отказался отдавать бронепоезд, принадлежавший РККА, прикрываясь статусом председателя правительственной комиссии. Дзержинский развел руками, что здесь он ничего Аксенову приказать не может, так как комиссия в ведении СНК. Но тут вмешался Владимир Ильич. заявив, что все жалобы на товарища Аксенова следует бросить в корзину, потому что для жалоб нет почвы и не стоит отвлекать время членов ЦК на сведение внутренних счетов. Еще Ильич сказал, что после отчета Аксенова народные комиссары дружно решили, что держать такого сильного организатора на мелком посту в Архангельске нерационально и его нужно срочно переводить в Москву на должность начальника управления какого-нибудь наркомата. «Кристинский, тот вообще сказал, что прямо сейчас готов взять товарища на должность своего заместителя. В Наркомате финансов нужны грамотные люди». Стасова закончила, дав понять, что сказала все, что она могла сказать в приватной обстановке. «Что ж, неплохо. Значит, я произвел впечатление на наркомов. Впрочем, а я разве сомневался?» Елена Дмитриевна ушла, Наталья отправилась умываться, а я принялся обжаривать архангельские сухарики, использовав остатки подсолнечного масла. «Опять вкусно пахнет», – сообщила Наталья, выходя из ванной. «Дверь надо запереть», – озабоченно сказал я. «Иначе опять кто-нибудь на халяву припрется». «На халяву?» – наморщила носик Наталья. «Да чего же эти графья бестолковые, простых слов не понимают». Пришлось пояснить, что халява – это даром. Чайник вскипел, и мы уселись пить чай с моими пирожными. Вот видишь, какой я хозяйственный, буду тебя драниками кормить, сухари жарить, а ты за меня замуж не хочешь выйти. Вот честное слово, не поверю, что из-за отъезда. Какая разница, в каком статусе ты уедешь? Володь, а тебе-то это зачем? Ну вот, опять ты разговариваешь, как старый еврей. Слегка психанул я. «Можно подумать, ты видел много евреев», – повеселела Наталья. Потом, став серьезнее, сказала. «Если подумаешь как следует, то все поймешь. Володя, есть такая старая пословица «Пакта сунд Серванда. «Причем здесь международное право», – не понял я. Посмотрев на слегка удивленную Наталью, вздохнул. «Наташ, ты сказала, договора должны соблюдаться. Ну и что с того?» Ты мне сейчас хочешь что-то втолковать о заключении сепаратного Брестского мира или что? Наталья, перестань умничать, скажи по-русски. Да я не умничаю, догрызая последний сухарик, сказала Наташа. Просто не знаю, как тебе правильно сказать. Если по-русски, дал слово держись, а не дал крепись. Теперь понятно? Не очень. Володя, резко сказала Наталья, ставя на стол недопитый чай. «У тебя провалы в памяти или просто прикидываешься? Ведь ты уже сделал предложение девушке». И тут до меня стало доходить. И впрямь, я же когда-то сделал предложение. Вернее, не совсем предложение. «Наташ, я и думать о ней забыл», – растерянно пробормотал я. «Я Полину последний раз видел, а сейчас вспомню, в ноябре 18 -го. а теперь у нас май двадцатого, полтора года прошло». «Да она, наверное, уже замуж вышла». «А ты узнавал?» – спросила Наташа. «Может, страдает девчонка, от тебя весточку ждет. Ты ей за все время хотя бы одно письмо написал?» Я только пожал плечами. Возможно, вспоминала Полине, но эти воспоминания сразу куда-то улетучивались. «Наташ, я даже не думал, что у нас все серьезно. И спал с ней ты тоже понарошку?» Володя, я тебе говорила, что я тебя очень люблю, но пока ты не разберешься с той девушкой, со всеми обещаниями, извини, замуж за тебя пойти не смогу. Может, меня как-то неправильно воспитывали, но я всегда считала, что слово надо держать.